Татьяна Бердникова, Мертвая петля» или «Окрест -кария". Прошел Прошёл уже год со дня его смерти. Мужчина, сидящий за большим столом в немаленьком кабинете, тихо вздохнул и, печально улыбнувшись, поправил цветок в маленькой вазочке перед фотографией улыбающегося молодого человека. Его брат. Его маленький глупый братишка, единственный родственник, что у него был а теперь нет и его. Он моргнул и, не желая, чтобы случайно зашедший секретарь увидел его состояние, повернулся вместе с креслом так, чтобы загораживаться его спинкой от входа. — Уже год, целый год, ровно год. — Ах, зачем, зачем ты сел тогда на мотоцикл, глупец? Зачем отправился в этот путь? Ведь он говорил ему «говорил» не единожды об опасности таких конок. Он умолял его быть осторожнее на дорогах. Мужчина стиснул подлокотник кресла рукой, закрывая глаза. Беспечность юности. Ему всегда казалось, что он бессмертен. Он любил скорость, любил носиться по дорогам, как стрела, и совершенно не слушал советов старшего брата. И вот теперь его нет. А брат его до сих пор не знает, что теперь делать со своей жизнью и как ее продолжать. Открыл в его память мототрек. Проводит строгий отбор ребят, жаждущих поучаствовать в гонках. Выбирает тех, кто соответствует по возрасту погибшему брату, как будто мстит другим за его смерть. Он понимал, что поступает неправильно, что пустоту в его душе не заполнить чужими смертями или травмами, но ничего поделать с собой не мог. Боль, казалось, возрастала с каждым днем. Мужчина опустил взгляд на правую руку и, слабо улыбнувшись, осторожно погладил кончиками левой, опоясывающий ее деревянный браслет, последний подарок любимого брата. Единственная память о нем. Господи, ведь от него не осталось даже тела. Мотоцикл вспыхнул, столкнувшись с грузовиком, и мотоциклист... Мужчина закусил губу, давя поднимающуюся из глубины души горечь, не позволяя себе слез. «Сегодня. Сегодня ровно год со дня его смерти. Надо съездить на могилу, туда, где установлен крест с фотографией на обочине дороги. Он резко поднялся на ноги и, проведя ладонью по лицу, заставил себя успокоиться, принимая обычный холодный и равнодушный вид». Показывать свою слабость кому бы то ни было он не хотел. Сегодня был замечательный день, идеально подходящий для обкатки нового мотоцикла. Молодой человек в кожаной куртке, в шлеме и кожаных перчатках, уверенно сидя в седле нового транспорта, мчался по загородной дороге, то и дело опасно, наклоняясь то на один, то на другой бок. Он любил рисковать. Любил скорость. Любил связанную с ней опасность, любил свист ветра вокруг и ощущение единения с мотоциклом, когда несешься, разрезая воздух своим телом, сквозь проблемы и невзгоды летишь, сквозь жизнь. Он гонял, убегая от смерти, он чувствовал опасность на каждом повороте и смеялся над ней. Даже после того случая. Нет, он так толком и не смог вспомнить, что произошло в тот момент — Первым и последним его воспоминанием было дерево, о которое он изрядно приложился затылком, но в больнице ему рассказали, что он попал в аварию. Причем, судя по всему, в аварию на мотоцикле. Как раз неподалеку от того места, где его нашли, мотоциклист влетел со всего маха в грузовик. «Мотоцикл», — говорили, — вспыхнул пламенем. Мотоциклист погиб. А его отбросило в момент удара в сторону. Иногда, вспоминая этот рассказ, он искренне изумлялся, недоумевая, почему же, если был только пассажиром, его самого так тянет ехать на мотоцикле. Поначалу он честно опасался двухколесного транспорта, честно старался держаться подальше от железных коней, но потом плюнул. Свою первую поездку после той странной аварии он запомнил как нечто удивительно прекрасное. Лучшее в его жизни из которой проклятое дерево вычеркнуло прожитые годы. Он помнил лишь последний год, все, что происходило после. До исчезло безвозвратно. Врачи говорили, что память вернется однажды, возможно, внезапно, вероятно, после сильного потрясения. Но время шло, а потрясение все не предвиделось, как, впрочем, и возвращение памяти. Он смирился и начал жизнь заново, с чистого листа. Устроился на работу, у него оказались неплохие способности к программированию, очевидно, сохранившиеся почти на уровне инстинктов, поэтому работа ему досталась хорошая. Приобрел квартиру, мотоцикл, сначала один, а теперь вот другой. И сегодня, в этот чудесный солнечный день, в свой выходной он с наслаждением несся по одному из загородных шоссе, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие от скорости. Мотоцикл слушался, как покорный собакам, подчинялся любому, даже самому незначительному движению руки хозяина, и на губах его то и дело возникала довольная улыбка. Воистину, покупку он совершил отличную. Воистину, сегодня был великолепный день. Легкая вибрация в нагухо застегнутом кармане куртки отвлекла его от блаженства, заставляя недовольно морщись резко вильнуть вправо и тормознуть у обочины, досадливо сдергивая с головы шлем. За последний год он, благодаря своим увлечениям мототранспортом, успел обзавестись некоторым количеством друзей, которые нередко звонили в самое неподходящее время. Выудив из кармана мобильный и бросив взгляд на его экран, парень вздохнул. Ну да, конечно, как он, в общем-то, и предполагал. — Чего тебе? Друг был хорошим и... Позволить себе грубоватое приветствие по отношению к нему он мог. — Здорово! Голос приятеля прозвучал как-то странно настороженно, и молодой человек удивленно вскинул брови. — Кай, с тобой все нормально? Изумление возросло многократно, на несколько секунд, порождая даже ступор. — Отлично все! Он растерянно посмотрел на свое отражение в стекле удерживаемого в руке шлема. — Коня нового обкатываю. За городом гоняю, а что? — Да так. Друг замялся, по-видимому, не зная, как объяснить свой неожиданный вопрос. Я тут... Слушай, ты далеко за городом? Кай огляделся, прикидывая, как далеко успел уехать, и, наконец, легко пожал плечами. Да нет, пара километров. Ну, может, пять. Хочешь компанию составить? — Хочу. Голос собеседника вновь прозвучал довольно странно, с непонятным вызовом в нем — — Сможешь через полчаса быть у заправки, где в воскресенье пиво пили? Мотоциклист ухмыльнулся. Полчаса давали ему одновременно вызов и фору, и он не применул воспользоваться обоими. — Буду через двадцать минут. — Весело отозвался он. — Надеюсь, при встрече объяснишься? — Не сомневайся. Мрачно пообещал друг и отключился. Кай пожал плечами и, сунув мобильный в карман, скрупулезно застегнув его, А вновь натянул шлем. Что такого могло прийти в голову приятелю, он не представлял, но уже успел усмотреть в предложении встречи отличную возможность похвастаться новым транспортом, поэтому и не стал отнекиваться. Он вообще был довольно легок на подъем, а если уж учесть, что сейчас выехал просто покататься, то легкость эта становилась и вполне объяснимой. Какая в конечном итоге разница, куда ехать? Главное, чтобы дорога под колесами была, а остальное приложится. На заправке он оказался через двадцать две минуты, замешкался, обгоняя какого-то придурка на джипе, шарахнущегося от его мотоцикла, как от прокаженного. И, покидая седло железного коня, был несколько недоволен результатом. Приятель уже ждал его. Сам он не сказал, через сколько подъедет, но, по-видимому, по, по какой-то невнятной причине, очень спешил. «Ого, какой монстр!» Завидев подъехавшего, Кая, друг восхищенно присвистнул, поспешно приближаясь и рассматривая его приобретение. «Классная игрушка, а в дороге как?» «Выше всяких похвал!» Мотоциклист, надувшись от гордости, приподнял подбородок. «Слушается!» «Насчет раз!» «Работает, как часики!» Он потрепал мотоцикл по рулю и устремил вопросительный взгляд на собеседника – Так что у тебя там за ужасы в голове завелись? Чего ты меня сдернул?» Приятель помрачнел, как-то сразу забывая о восхищении мотоциклом и, тяжело вздохнув, махнул рукой. «Тебе надо самому это увидеть». В голосе его зазвучали какие-то очень странные, не то недовольные, не то скорбные нотки, и Кай снова удивленно вскинул брови. Что такого ему мог показать, друг он не понимал и тем более не представлял, почему это должно было вызвать такую реакцию в нем самом. Ладно, тем не менее спорить и требовать рассказать прямо сейчас он не стал, вновь перекидывая ногу через седло и проворачивая в руках шлем. — Дуй вперед, я за тобой. — Один ты и не найдешь, — мрачно буркнул собеседник, уже направляясь к приземистому байку, стоящему неподалеку. Его мотоцикл был значительно старше коня Кая, которого тот безжалостно сменил на более новую модель, но расставаться с ним мужчина не спешил. То ли это была память о пурной юности, то ли просто ему доставляло удовольствие ругаться на транспорт, когда тот начинал барахлить и болтать с ним, когда работал нормально. Парень не знал, да и, говоря на чистоту, не вдавался в подробности. У каждого человека есть свои... Нежно любимые и оберегаемые тараканы. К чему разгонять их? Моторы взревели, и мотоциклы один за другим выехали на большую дорогу, направляясь в сторону, противоположную той, из которой приехал Кай. Путь начался. Мотоциклист, восхищенный своим новым транспортом, рвущийся в бой тихо, негодовал, следуя на небольшой скорости за приятелем, ему казалось что он заставляет молодого жеребца плестись со скоростью старой клячи и за время пути совершенно извелся принимаясь от нечего делать изучать все встречные авто ничего интересного в этом занятии не было поэтому парень попытался угадать о чем думает его друг едущий впереди но заметил лишь что тот частенько косится на обочину словно высматривает что то на ней дорога немного сузилась превращаясь из двухполосной в какую-то сельскую. Транспорта стало меньше. Навстречу еще изредка попадались автомобили, но объехать их, тем более на такой маленькой скорости, труда не составляло. Обогнув несколько чужих машин, Кай неожиданно нахмырился и мимолетно оглянулся. Ему почудилось, что джип, который он ловко обошел только что, был тем самым, что он объезжал по пути сюда. Впрочем... Ничего особенного в этом быть не могло. Может, у водителя здесь тоже были какие-то дела? Переведя взгляд вперед, парень торопливо сбросил скорость. Друг, вскинув руку, чтобы привлечь его внимание, уверенно сворачивал к обочине, и Кай поспешил последовать за ним, рефлекторно озираясь. Интересно, чего он его сюда приволок? Дорога как дорога, обочина как обочина, лесок по сторонам. А там что? Заметив установленный на краю дороги крест, молодой человек нахмурился вновь. Что еще за ерунда? Неужели друг решил получить его уму-разуму и продемонстрировать, к чему приводят гонки на мотоцикле? А то он не знает этого. Приятель остановился, и Кай резко тормознул тоже, паркуясь несколькими метрами дальше, после чего решительно сдернул шлем и недовольно оглянулся. «Ну и чего ты меня сюда приволок?» Друг, тоже стянувший шлем, мрачный и печально уверенно указал на крест. Посмотри. Парень закатил глаза. К смерти постороннего человека сочувствия он не испытывал. Любоваться на его последний приют не желал. Однако и друга обижать не хотел, поэтому, сохраняя на лице выражение недовольного одолжения, слез с мотоцикла и приблизился к кресту, устремляя взгляд на фото на нем. Земля. Ушла из-под ног. Не отдавая себе отчета в действиях, парень вцепился в плечо понимающий поддержавшего его друга и, приоткрыв рот, недоверчиво вгляделся в фотографию молодого, приятного на вид человека с шальной улыбкой, озорными глазами и растрепанными русыми волосами. В свою собственную фотографию. «Что? Что за...» Приятным это не было. Лицезреть собственное фото на могиле никому бы не понравилось. На имя посмотри, буркнул друг. И Кай, скользнув взглядом ниже, вцепился в него сильнее. Кай Оши. Значилось под фотографией. И радовала в этой надписи только другая фамилия. Я. Голос сел, и парень попытался взять себя в руки. Я Фоули. — Я знаю. Приятель, продолжая его поддерживать, на секунду сжал губы. Но, Кай, таких совпадений не бывает. Нет, конечно, может быть, парень просто твой тезка и двойник, но, черт возьми, ты же не помнишь ничего, что было до той аварии, которую ты тоже не помнишь. Может, может, это не совпадение, может, вместо тебя твоя родня похоронила кого-то другого? Кай его не слушал. В голове звенело. Он не мог отвести взгляд от фотографии и от имени, значащегося под ней. И чем дольше смотрел, тем хуже себя чувствовал. И ему казалось, что где-то в сознании пробуждается и ворочается раскаленный, колючаком, что он все растет и растет, заполняя собою всю его голову. Парень оттолкнул друга и запустил руку в волосы, зажмуриваясь. Он помнил, помнил это место. Здесь. Здесь. Это произошло здесь, он был уверен в этом. Дерево, дерево, тот триклятое дерево, о которое он ударился затылком, оно же, наверное, до сих пор растет где-то тут. Потрясение. Врачи говорили о потрясении, а разве может быть потрясение больше? Он мотнул головой, заставляя себя очнуться от бреда, застящего его разум. А «Я поеду домой», — голос его прозвучал тихо отстраненно и как показалось его приятелю парализовано поеду домой мне надо осмыслить хорошо собеседник его был старше опытнее и прекрасно понимал что другу сейчас не до разговоров тебя проводить сам доберешься кай отрицательно покачал головой но ответил совсем не то что подразумевалось да мне нужно подумать побыть одному Как скажешь. Мужчина быстро облизал губы и тяжело вздохнул. Другом он был хорошим и приятелю своему сочувствовал вполне искренне. Да и переживал за него немало, однако и знал его неплохо. Человеком Кай Фоули был упрямым. Если решил что-то, лучше было с ним не спорить. Тем более, что его мотоцикл значительно быстрее старенького байка. Только будь осторожен, ладно? Парень дернул уголком губ. «Мастерство не пропьешь», — буркнул он и поспешил к своему железному коню. По дороге ему стало хуже. Голова разрывалась от боли, в сознании теснились, сменяя друг друга какие-то обрывочные, смутные воспоминания, будто вся его забытая жизнь вдруг нахлынула разом одновременно, и выдержать этого он не мог. Перед глазами все плыло, смазывалось, и ехать становилось все труднее, а он, вопреки собственному состоянию, только увеличивал скорость. Ему безумно хотелось поскорее попасть домой. Автомобили мелькали по сторонам, как смазанные пятна. Он ловко избегал столкновения с ними и мчался, мчался, мчался вперед, не останавливаясь ни на миг. Впереди из смутной мешанины красок вдруг вынырнул красный сигнал светофора, и он машинально сбавил скорость. Силуэты вокруг стали различимее, стало возможно рассмотреть машины. Он попытался отвлечься от мыслей, изучая их. Светофор переключился, он рванул с места, и краем глаза, заметив справа от себя джип, все тот же джип, опять этот джип, вдруг ощутил резкую боль в левом виске. Руки выпустили руль. Хватаясь за шлем, мотоцикл вильнул вправо, врезаясь в тяжелый бок большой машины. Он еще помнил, что его выбило из седла, что он прокатился по асфальту, а потом наступила тьма. Сегодняшний день, когда сравнялся ровно год со смерти его младшего брата, выдался омерзительно чудесным. Мужчина ехал, крепко сжимая руль, и изо всех сил старался сдержать наворачивающиеся на глаза слезы, пытался не позволить себе отвлечься от дороги. А ведь он любил такую погоду. Всегда говорил, что когда на небе светит солнце, лучше всего кататься по загородным дорогам. Дорогу хорошо видно, да и мотоцикл красиво блестит. Мысли причиняли боль, и ему казалось, что сердце разрывается на части. По дороге его обогнал какой-то мотоциклист, и на душе стало еще хуже. Вот глупый мальчишка носится и даже не знает, не представляет, а погибнет он... Ведь тоже будет кто-то о нем рыдать, как сейчас он о брате. Он добрался до креста, слабо улыбаясь, скользнул пальцами по фотографии брата, положил свежие цветы. Сердце заболело еще сильнее, по щекам скатилось несколько слезинок. Мужчина торопливо стер их и не в силах дольше задерживаться здесь, поспешил отправиться в обратный путь. На узкой дороге, на этой проклятой дороге, где в тот день откуда-то взялся тяжелый грузовик, ему навстречу вновь попались мотоциклисты, ловко разминувшиеся с ним. Он стиснул зубы и сильнее сжал руль. Нет, нет, нельзя сейчас плакать, нельзя. Только не так, не за рулем, не здесь. Он поплачет дома. Он вспомнит о нем, выпьет. Он мотнул головой, отгоняя мысли, и надавил на газ. Дорога велась впереди длинной змеей, постепенно расширяясь до двух полос, превращаясь в шоссе. Он притормозил на светофоре и, заметив в зеркальце заднего вида очередного мотоциклиста, досадливо вздохнул. Что же им не имется-то сегодня? Все, что ли, такую погоду неожиданно начали любить? Светофор переключился. Он надавил на газ, проехал несколько метров. От удара в бок автомобиль вильнул по дороге, едва не въезжая в столб. Он торопливо вывернул руль и надавил на тормоз. Мотоцикл, влетевший в него, валялся на земле. Мотоциклист Кубарем, прокатившийся по асфальту, замер, лежа на боку. «Дьявол!» Голос дрогнул. Мужчина торопливо выскочил из джипа, бросаясь к пострадавшему. Да, он сам подбивал многих молодых людей носиться, сломя голову на его мототреке. Он сам губил их жизни, но не мог допустить гибели незнакомого мотоциклиста у себя на глазах. Только не сегодня, только не здесь, не сейчас. Он упал на колени рядом с неизвестным парнем и, осторожно, перевернув на спину, аккуратно, стащил шлем с его головы. Русые волосы рассыпались по асфальту. С красивых куб слетел слабый стон. Мужчина уронил шлем и, ощущая, как дрожат руки, Осторожно провел кончиками пальцев по бледной щеке. Эт, — Этого не может быть. Призрак? Галлюцинации? Что? Как? Кай? Слетел с его губ почти стон, и мужчина неуверенно сжал ладонями щеки молодого человека, приподнимая его голову. — Это был он. Он. Его брат. Его маленький глупый братишка. Мотоциклист. Он погибший год назад, живой и вновь попавший в аварию. — Нет, такого не бывает. Он выпустил голову юноши из рук и, отшатнувшись, грузно осел на асфальт, хватаясь за голову. — Что делать? Что делать? Вызывать скорую? Кому? Парню или самому себе? Это же невозможно, это... Это же нет, этого не может быть. Трясущимися руками мужчина добыл из кармана мобильный и, кое-как, потыков сенсорный экран, вызвал скорую помощь. Еще несколько минут у него ушло на то, чтобы объяснить, где он находится и что, собственно говоря, произошло. Получив обещание прислать машину, мужчина немного успокоился и, убрав телефон, запустил руки в волосы, не сводя взгляда с бледного лица парня. Это не он. Это не может быть он. Это просто какое-то странное наказание. Высшие силы решили посмеяться над ним и послали на его путь двойника погибшего брата. За что его так наказывают? Ах да, он построил этот чертов мототрек, дал возможность людям калечиться и погибать на нем. Он виновен, и его следует наказать. Но чем виноват этот мальчик? Так похоже на Кая, чем? Господи, только бы он не погиб. Мужчина неуверенно придвинулся ближе, обеспокоенно вглядываясь в бледное лицо. Может, сделать искусственное дыхание? Нет. Оператор скорой велел и не трогать пострадавшего до прибытия бригады. Неизвестно, что с ним случилось. Эй! Его окликнули уже, кажется, в третий раз, и он только сейчас прореагировал, огляделся. Вокруг уже. Собралось несколько человек. Авария произошла на довольно оживленном участке дороги, и неравнодушные притормаживали, желая помочь. Он жив? Какая-то испуганная женщина, не сводящая взгляда с парнем, взволнованно глянула на сидящего с ним рядом мужчину. Тот мрачно кивнул. «Жив. Скорая уже едет». «Хорошо. Судя по всему, ее это ни капли не успокоило. Может сделать пока искусственное дыхание или еще как-нибудь помочь?» «Верно, ему ж на асфальте-то лежать, небось, плохо. Надо бы в машину перенести». Еще один самаритянин, на сей раз мужчина, уверенно шагнул вперед. «Давайте-ка его ко мне перетащим, это...» Мужчина медленно встал, выпрямляясь во весь рост. Прикасаться к мотоциклисту он никому позволять не собирался. «До приезда скорой трогать его нельзя», — говорил он негромко, — «очень холодно». Но так внушительно, что спорить с ним почему-то никто не решился. Разойдитесь. Здесь не цирк. — Да ладно тебе, мужик. Чего психовать-то сразу? Доброход попятился, взирая на, как он полагал, виновника аварии с откровенной неприязнью и осуждением. — Вон, уже скорая. Не паникуй. Он обернулся и обнаружив действительно близящуюся машину с мигалкой и красными крестами. На боках ощутил неимоверное облегчение. Дальше все смешалось. Люди вокруг еще что-то говорили, успокаивали его. Но он ничего не слышал, бездумно следя за приближающейся машиной. А вот она остановилась, выскочили люди в белых халатах. парни осторожно погрузили на носилки, а затем в фургон. С ним все будет в порядке. Свой голос он услышал, словно бы со стороны, Один из врачей, обернувшись, ободряюще улыбнулся. — Не волнуйтесь. Судя по всему, молодой человек просто прокатился по асфальту, а особенных повреждений незаметно. — Позвоните мне, когда он начнется». Мужчина торопливо достал бумажник и, вытащив из него визитку, сунул в руки медику. — Вот, я Стефан. Стефан уши, Пожалуйста, позвоните. Да, и вообще, если ему что-то потребуется, сообщите мне, я помогу. — Хорошо. Собеседник терпеливо улыбнулся и, сунув визитку в карман халата, торопливо забрался в машину. Стефан, оставшись возле своего джипа, глубоко вздохнул, а затем оглянулся, окинул взглядом разъезжающихся ротозеев и, остановив взгляд на новом мотоцикле, валяющемся неподалеку на секунду сжал губы. А после, уверенно достав мобильный телефон, вызвал эвакуатор. Бросать транспорт до своего брата, валяться вот так вот, он не пожелал. Кай пришел в себя по прошествии нескольких часов и, морщись от головной боли, попытался повернуться на бок. Сразу же занели еще и ребра, и парень, тяжело вздохнув, открыл глаза. Несколько секунд он тупо смотрел на белый потолок, а затем кое-как повернул ноющую голову и окинул изумленным взглядом больничную палату. Так-так, чувство дежавю, как-то его сюда угораздило. Он нахмурился, пытаясь сообразить, каким образом оказался здесь, но в памяти осталась только вспышка боли. Как странно. Кажется, это он в кого-то врезался, а ведь раньше за ним такого не водилось. Теряет сноровку, что ли? В коридоре послышались шаги, и молодой человек взволнованно приподнялся, с надеждой глядя на открывающуюся дверь но тотчас же разочарованный упал обратно на подушку. Вошел врач, серьезный мужчина в очках, и, обнаружив, что подопечный его очнулся, чуть улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» Кай поморщился. Вопрос ему показался глупым и, решив не отвечать на него, задал свой. «Где мой брат?» Вопрос, судя по всему, поставил собеседника в тупик. «Ваш брат?» «Ну да, Стефан». Парень осторожно приподнялся на локтях. Я думал, что очнусь, и он будет рядом. Мне казалось... Он нахмурился. Казалось, я даже голос его слышал. Как странно. — Мистер Фоули, вам не следует пока подниматься. Врач сам нахмурился, осторожно укладывая юношу обратно. — Вы попали в аварию. У вас немного повреждены ребра, и мы подозреваем легкое сотрясение. — Моя фамилия Уши, — перебил его Кай. Так и в паспорте написано, а паспорт у меня вроде как с собой был. Собеседник посерьезнел, всматриваясь в больного внимательнее. «В вашем паспорте записана фамилия Фоули», — неспешно вымолвил он. Затем вдруг махнул кому-то рукой, подзывая ближе. Парень, приподняв голову, обнаружил в палате еще и медсестру. Врач, склонившись, что-то негромко велел ей и так и вновь вышла. Доктор мягко, сочувствующий, улыбнулся. — Давайте постараемся восстановить цепь событий, молодой человек. — Вы помните аварию, в которую попали? — Которую из двух. Буркнул в ответ Кай и, тяжело вздохнув, махнул рукой. — Я помню, что у меня голова болела, а потом мотоцикл мотнуло. — Подождите. Воспоминания снова нахлынули на него, и парень, не обращая внимания на негодование собеседника, резко сел. У меня заболела голова, потому что я увидел собственную фотку на кресте, на той проклятой дороге, где на меня наехал грузовик. Черт возьми! В глазах юноша заплескался страх. Так вот почему Стефана нет тут, да? Он же думает, что я мертв. Он, он похоронил меня еще год назад. Ему вдруг стало холодно. Парень сжался, обнимая себя руками, не обращая внимания на ноющие ребра. Я помню. На глаза у него навернулись слезы. «Бедный Стефан! Что же он пережил?» «Целый год! Док, целый год! Мой брат считает меня мертвым! Как же мне?» «Я должен срочно его увидеть!» Хлопнула дверь, вбежала беспокойная медсестра. Врач, внимательно слушающий слова пациента, сделал ему знак помолчать и повернулся к собеседнице. Несколько минут они о чем-то тихо разговаривали, периодически поглядывая на него, а затем доктор резко что-то велел и, выпроводив медсестру из палаты, взял стул, садясь напротив пациента. Итак, начнем сначала. Он мягко, сочувствующий, улыбнулся. — Вы, молодой человек, Кай Оши? Кай согласно кивнул. Врач сделал пометку в каких-то документах, что принесла медсестра, и продолжил допрос. Год назад вы попали в аварию, в результате которой лишились памяти. Это так? Памяти? Парень нахмурился, поспешно припоминая события прошлого года. Да, да-да-да. Он же ничего не помнил, не знал даже, как его зовут. Да, точно. Он согласно опустил подбородок. Мне говорили, память может вернуться в результате какого-то потрясения. Я помню. Год прожил спокойно, а потом увидел свое фото на могиле. Погодите. Он обеспокоенно подался вперед. «Ну кого же мой брат похоронил вместо меня?» Врач терпеливо улыбнулся. Ответить на вопросы пациента он не мог, да и отвечать на них пока что не желал. Для начала следовало составить клиническую картину, чтобы точно представлять себе, что с этим парнем. Если к нему вернулась память, что вполне вероятно, тут не поспоришь... Значит, надо помочь ему восстановить ее полностью, надо убедиться, что он поправился, и помимо этого исправить повреждения, полученные в результате еще одной аварии. Вам повезло, мистер Оши. Он предпочел все-таки назвать парня той фамилией, какой представлялся он сам. Год назад, попав в предыдущую аварию, вы оказались именно в нашей больнице. Мы отыскали вашу историю болезни. действительно. Ретроградная амнезия, травма головы, перелом левой ключицы. «Я помню, что чувствовал себя плохо», — перебил его парень. «Но сейчас-то со мной что? Я все помню. Помню брата, помню, что случилось тогда и сейчас». Он тяжело вздохнул. «Скажите, мне приснилось, что я слышал его голос?» Ответом ему была еще одна терпеливая улыбка. Я пока что не могу ничего утверждать со стопроцентной точностью. Вежливо откликнулся врач. Давайте для начала мы сделаем томографию, проведем несколько тестов, сделаем анализы рентген, а впоследствии уже будем решать, как поступить. Плакать он не стал. Не стал пить за упокой души брата, даже не помолился о нем. Хотя молиться он никогда особенно не умел. Мотоцикл странного парня он попросил отвезти на парковку около мототрека. Да, так и оставил там, лелея робкую надежду, что владелец пожалует за ним, и он сможет получше рассмотреть его. Мелькнула абсурдные мысли: сдружиться с этим парнем и попытаться заполнить пустоту в душе общением с ним. Ведь он так похож на Кая. Но нет, нет, это будет предательством по отношению к брату, к его памяти нет. Хотя... Посмотреть на незнакомца, когда тот жив и дееспособен, все-таки хотелось бы. Стефан тяжело вздохнул и, проведя ладонью по лицу, откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза. Врач со скорой не обманул и не подвел. Хорошее известие о состоянии пострадавшего мужчина получил еще полчаса назад, но вместо того, чтобы обрадоваться, только еще больше помрачнел. Его разрывали сомнения, его терзали противоречия. Он слишком хорошо помнил тот день. Помнил, как ему позвонили и осторожно спросили, не принадлежит ли мотоцикл номерной знак такой-то его брату. Помнил, как оборвалось сердце. Помнил искореженные остатки транспорта и тела. Тело, на которое он даже не смог заставить себя посмотреть. Его хоронили в закрытом гробу. Все, что от него осталось — фото над могилой. Даже мотоцикл давно отправился на свалку, а теперь... А теперь вдруг этот парень, живой, здоровый, на новеньком мотоцикле. Какая-то глупость, какая-то насмешка судьбы. Может, надо навестить его в больнице? Нет. Что он скажет? Привет, я тот мужик, что сбил тебя, и ты похож на моего погибшего брата. Да парень просто пошлет его куда подальше, посчитав психом, и будет абсолютно прав. Нет, нельзя позволять себе надеяться, нельзя думать о несбыточном счастье. Он уже давно не ребенок, он взрослый человек и должен вести себя по-взрослому. Мотоцикл парню он отдаст, точнее, тот может запросто сам забрать его, но вновь встречаться. Нет, не стоит. К чему лишний раз бередить старые раны? Кай сбежал из больницы ровно через неделю, наплевав. На незавершённое лечение ему не терпелось встретиться с братом. За время, проведенное в стенах лечебного учреждения, парень уже успел узнать, что погибший в той аварии, которую он помнил, всё ещё несколько смутно действительно был и даже сообразил, кем он был. Узнал, насколько страшным было происшествие, и, думая о том, что пережил брат, просто сходил с ума. Ему хотелось как можно скорее встретиться с ним, со Стефаном. Хотелось воскликнуть, закричать, что он жив, сообщить ему как можно быстрее, и вместе с тем он колебался. Брат его, конечно, был сильным мужчиной, как морально, так и физически, но все-таки такое потрясение могло сказаться на нем весьма негативным образом, а зла Стефану парень не желал. Надо было все продумать. Все подготовить надо было осторожно, аккуратно подвести брата к этой встрече, к этому известию. Он, правда, пока не знал, как сделать это, но был уверен, что что-нибудь придумает. Он узнал, нахальным образом забравшись в интернет, что брат открыл мототрек и сразу понял причину, по которой он это сделал. Однако, прочитав о дурной славе этого места, мысленно не одобрил его открытие. На мототреке под названием Мертвая петля люди гибли куда чаще, чем на обычных гоночных трассах, зачастую калечились, получали серьезные травмы, и владельцу этого места уже не единожды делали замечания, но Стефан Оши всегда выходил сухим из воды. По большому счету никаких особенных претензий предъявить ему и не могли, он никого не заставлял, не принуждал, не сажал насильно на мотоциклы. Он просто предоставлял возможность поучаствовать в опасной гонке, честно предупреждая, что дело это рискованное. А Люди соглашались. Люди шли на это, рисковали жизнью и здоровьем исключительно по своей воле. Формально Стефан был здесь совершенно ни при чем. И тем не менее, Каю это не нравилось. Это не было похоже на Стефана, не было типично для него. Это казалось каким-то криком души, жестом отчаяния какой-то невнятной местью всем и каждому вокруг за гибель брата. Но это же глупо. Парень тяжело вздохнул и, поморщившись, коснулся собственных еще немного ноющих ребер. Итак, из больницы он сбежал и благополучно вернулся в свою квартиру. Убедился, что на работе к нему не имеют никаких претензий. Он попросил, чтобы туда сообщили о несчастном случае и теперь мог всецело погрузиться в составление своего плана. План, впрочем, составляться не желал категорически, и все, что мог придумать парень, это заявиться в офис брата напрямую, чтобы побеседовать с ним откровенно. Можно было бы, конечно, и домой, но туда идти, кай почему-то опасался. А Вновь вступать в дом, где жил сам, видеть привычную обстановку, видеть взволнованного брата. Нет, он, скорее всего, не сможет сдержать эмоции, а поговорить хотелось спокойно. Они же, в конце концов, взрослые люди. Всякое в жизни бывает. Надо всегда сохранять спокойствие, рассудительность и уверенность. Этому, во всяком случае, его всегда учил Стефан. А еще хорошо было бы как-нибудь выяснить, что сталось с его мотоциклом. Сейчас Кай планировал ехать на старом, который, в общем-то, был в очень хорошем состоянии, но новый терять было все-таки жаль. С приятелем, с Фредом Нарсао приведшим его к тому кресту и помогшему вернуть память, молодой человек с тех пор пока больше не виделся и не созванивался и, сознавая неправильность собственных действий, все-таки оттягивал этот момент, желая поначалу восстановить отношения с братом. Он решительно поднялся на ноги и, немного пошатнувшись, тряхнул головой, заставляя себя побороть головокружение. Стефан убьет его, узнав, что он сбежал из больницы. Ну, и пусть убивает, зато будет знать, что он жив. Правда, на мотоцикл в таком состоянии все-таки нельзя. Доброто он планировал добраться целым и невредимым. Посему немудрство и лукаво вызвал такси. А так даже лучше успеет подумать по дороге, успеет мысленно составить диалог. Хотя Стефан всегда отличался непредсказуемостью. Кай тихонько вздохнул и, чувствуя, как колотится сердце и дрожат от волнения руки, решительно покинул квартиру, спускаясь вниз, где у подъезда его уже ожидала машина. Сегодня Стефан был мрачен как никогда. О состоянии пострадавшего он справлялся каждый день, регулярно звонил, выяснял, как себя чувствует парень, и хотя и ни разу не спросил его имени, почему-то всегда оказывался четко понят. И вот сегодня ему сообщили, что молодой человек беззастенчиво удрал из палаты, не долечившись. Ну что за идиот! Если бы это в самом деле был Кай, он бы не дал ему спуску, отругал бы как следует и отправил лечиться обратно. Жаль, что это не он. С каждым днем мужчина все больше и больше убеждался в этом, убеждался в напрасности своих надежд, своих робких мечтаний и мыслей, Уверялся, что парень просто двойник его погибшего брата и не более того. Если бы это был Кай, он наверняка бы спросил о нем, о своем брате, и тогда он узнал бы об этом. Но ничего подобного о пострадавшем не сообщали. Рассказывали лишь о состоянии его физического здоровья и не более. Стефан слушал, благодарил и мрачнел с каждым днем все больше и больше. Как вести себя он не знал. Хочет вновь увидеть странного парня или же нет тоже. Что делать, что предпринять, что вообще думать? На все эти вопросы ответа у мужчины не было, и его это изрядно угнетало. И вот теперь этот дурень сбежал. Что за кретин? В самом-то деле, ну, ну, ну, точь-в-точь, точь, каким был Кай. Тот бы тоже, скорее всего, смылся из больницы раньше времени. Да еще и оправдание бы купил Может попытаться разыскать глупого парня. Мистер Уши. На селекторе вспыхнул красный огонек. По кабинету разлился приятный, хорошо поставленный голос секретаря. Пришел молодой человек. Желает поучаствовать в гонке. Вы поговорите с ним? Он тяжело вздохнул и, надавив на кнопку, недовольно буркнул. Пригласи после чего решительно повернулся на кресле так, чтобы скрываться спинкой от очередного жаждущего смерти полпеса. Только этих дурней ему сейчас не хватало. Сзади донесся звук открывшейся двери, послышались чьи-то шаги. «Здравствуйте, мистер Оши!» Негромко и осторожно произнес кто-то, и мужчина замер, чувствуя, как леденеют пальцы. Голос. Этот голос. Голос, который он не слышал уже целый год, но который так и не смог забыть. Голос, который преследовал его во снах. Голос, который он так мечтал услышать вновь и был уверен, что не услышит уже никогда. Нет, нет, это его сумасшествие, его галлюцинации. Это просто ему везде мерещится, брат. Не надо поддаваться этому безумию. «Вы хотите участвовать в гонке?» — говорил он максимально холодно и равнодушно, и визитер, судя по всему, замялся. Послышался звук только сейчас закрывшейся двери Стефану. На миг даже показалось, что парень ушел, но почти сразу же стало ясно, что он ошибся. «Знаете, собеседник мялся, чего-то смущаясь или опасаясь. Год назад в моей жизни произошло кое-что». «Авария! Мой мотоцикл врезался в грузовик. Точнее, это грузовик влетел в меня, то есть...» Стефан закрыл глаза, изо всех сил держа себя в руках. Так мог бы говорить Кай. Только Кай. Это он бы сейчас начал путаться, мяться, не в силах спокойно рассказать о драматическом событии. Это его слова. Его голос. Короче, резко бросил мужчина. Извините. Судя по голосу, парень явно паник. В общем, меня тогда вышвырнуло из седла, я отлетел в сторону и сильно ударился о дерево. Это все, что я помню. После удара из моей памяти начисто вычеркнулось все, что было до аварии. Врачи потом сказали, что память вернется. Он неожиданно умолк. И, вероятно, как-то очень резко, потеряв терпение, топнул ногой. «Стефан, да посмотри же ты на меня!» Мистер Оши, чувствуя, как сердце останавливается на каждом стуке, ощущая, что еще мгновение и ему самому придется вызывать врачей, и сделал медленный глубокий вздох и, пытаясь скрыть охватившую его дрожь, осторожно повернул кресло. Он знал, что увидит, знал, кого увидит, и вместо радости испытывал страх. Он не ошибся. Посреди кабинета взволнованный и одновременно возмущенный замер молодой высокий парень с озорными глазами, с в уголках рта шальной улыбкой, с растрепанными русыми волосами, немного бледной, но вполне дееспособной. Мельком подумав, что бледен он, должно быть, от волнения, мужчина стиснул руки в кулаки, невольно чуть подаваясь вперед. «Кто ты?» Голос звучал не менее резко, почти вызывающе. Стефан был умным человеком и старательно, глядя на ситуацию, с позиции холодной логики вполне допускал обман. Если этот мальчишка, узнав о его горе, решил сыграть на нем, прикинувшись его братом, он собственноручно убьет его. «Кай — Кай? Голос юноши прозвучал растерянно. По-видимому, такого приема он не ожидал. — Стефан, это я. Честное слово, я. Голос его сорвался. Парень мотнул головой, сдерживая эмоции. «Ну, «Ну, если хочешь, давай сделаем анализ ДНК, Стеф, клянусь, это я. Я целый год ничего не помнил. Потерял память, если бы не...» Стефан, не отвечая, почти не слушая молодого человека, решительно поднялся на ноги и, не глядя на него, уверенно направился к маленькой темной дверце в дальнем углу кабинета. Кай примолк не понимающий, следя за ним, не зная, что еще сказать. Ситуация начинала принимать облик дурацкой, как объяснить брату, что он и в самом деле вернулся из мертвых. Парень не понимал и уже начинал подозревать, что домой ему придется возвращаться, не добившись результата. Мужчина уверенно протянул руку и, щелкнув замком, распахнул дверь. Из нее, как ураган, вылетел молодой, красивый, Пес, черный, с белой грудкой, с торчащими ушками и острым носом, и юлой завертелся вокруг ног хозяина. Кайп приоткрыл рот, неуверенно улыбаясь. Пса он знал. Стефан, сдержанно улыбнувшись, склонился, мягко потрепав собаку по голове, и, словно направляя его, переключая его внимание на что-то, аккуратно повернул мордой к визитеру. Пес на мгновение замер, а затем, взвизгнув, рванул к парню, прыгая на него, скуля и прижимаясь. «Джой — Джой! Кай, весело рассмеявшись, присел на корточки, обнимая собаку за шею и ласково гладя ее. — Господи, я же совсем забыл про него. Тихо, тихо, малыш, ты опрокинешь меня? Стефан безмолвно наблюдал за этой встречей, чувствуя, как на губах сама собой расплывается неуверенная Безумно счастливая улыбка. — Кай! — слетел с его губ тихий вздох. Молодой человек, услышав его, вскинул голову и медленно поднялся, неуверенно шагая к брату. — Стефан! Мужчина шагнул вперед и внезапно отвесил вновь обретенному брату крепкий подзатыльник. Голова того мотнулась. — Ай! — и недовольно уставился на вновь обретенного родственника, потирая затылок. — Это за что? — За что? Брат надвинулся на него, взволнованный, гневный, почти разъяренный. — Ты хоть представляешь, что я пережил? Что я почувствовал, когда мне сообщили, что ты... Он осекся и попытался продолжить возмущение и тело. — Черт возьми, я ведь говорил, говорил тебе не садиться на мотоцикл. — Но... Но, Стеф... Кай заморгал, не зная толком, как оправдаться, и ощущая, как душу его затапливает бессмерное счастье. Брат его не слушал. «Две аварии за один год, Кай! Нет, больше ты у меня на этот чертов металлолом не сядешь, даже не проси, ты, ты!» Он вдруг замер и, всхлипнув, крепко прижал брата к себе. «Маленький идиот!» Парень, ощущая, как дрожат руки, обнял его в ответ и глубоко вздохнул, не в силах сдержать улыбки. «Прости!» Слабо шепнул он и часто-часто заморгал, прогоняя слезы. В окне что-то блеснуло, и Кай, подумав, что это солнце, скользнул взглядом по собственной руке, обнимающей брата. По ней, двигаясь медленно и уверенно, ползла красная точка. «Ложись!» Тело действовало быстрее разума. Парень резко дернул брата вниз, Заставляя его почти упасть на пол, не успел тут изумиться, как в воздухе что-то свистнуло, брызнуло осколками оконное стекло, пуля прошила дверь, возле которой они стояли. Джой, не понимая, что происходит, завертел головой дьявол. Голос Стефана дрогнул. Что творится, он не знал. Что за... Кай сглотнул, испуганно приподнимая голову и завороженно созерцая осколки стекла на полу. Стеф! Сюда! Мужчина резко дернул брата за запястье, утягивая его за большой стол. Под него, скрываясь сам и прикрывая парня собой, последний торопливо заполз под столешницу и, вцепившись в брата, попытался посильнее сжаться, съежиться, становясь как можно более незаметным. Похоже, кому-то очень не по душе наше родственное воссоединение. Обалдело пробормотал он, не решаясь выглянуть из-под стола. Пес, посчитавшие действия хозяев новой, очень интересной игрой, забрался к ним. Под столом сразу стало тесно. Стефан, не отвечая, покачал головой, силясь прийти в себя. Два потрясения за одну минуту даже для его психики, а может, особенно для его, было уже чересчур. — У тебя в жизни такое часто происходит? Кай чуть склонил голову на бок, изучающий, глядя на брата. Тот рвано выдохнул. — Первый раз. — Вообще не понимаю, что за ерунда. Какого хрена? Я ни с кем не ссорился. — Я тоже, — торопливо вставил парень, предвосхищая возможный вопрос. В воздухе свистнула еще одна пуля, пробившая на этот раз стену над столом. Братья рефлекторно пригнули головы. Джой восторженно гавкнул. — Тише ты. Кай абсолютно не желающий, чтобы пес выдал их укрытие. Поспешно зажал ему пасть рукой. «Блин, такое чувство, что твой кабинет просто планомерно обстреливают. Только не пойму, зачем. Надеюсь, стол они не прострелят?» Стефан неуверенно постучал по древесине сбоку от себя костяшками пальцев. «Ну, наверное, нет». С явным сомнением отозвался он. «Хотя, вообще-то, я планировал за ним работать, а не от обстрела прятаться». Брат, проследивший его действий, неожиданно улыбнулся, приподнимая брови. «Ты все еще носишь этот браслет?» Мужчина, бросив взгляд на опоясывающий его руку деревянное украшение, улыбнулся сам. «Твой последний подарок. Я ведь обещал, что никогда не сниму его». Он перевел взгляд на брата и улыбнулся шире. «Я держу свое слово, Кай». Что он хотел сказать, так и осталось неизвестным. Две пули, одна за другой, взвизгнули в воздухе. Одна продырявила фото Кая, стоящее на столе Стефана, другая разбила вазочку с цветком перед ним. Вода из нее закапала на пол, и хозяин кабинета скрипнул зубами. Какого дьявола они добиваются? Выкурить нас из-под стола хотят? Может, просто запугивают? Парень неловко пожал плечами и поежился. Да не так я представлял себе нашего соединения, если честно. — Стеф, ты уверен, что тебе некому мстить? — Может, родственники кого-то из погибших на треке? Мужчина возмутился столь искренне, что пес даже отпрянул, внезапно подумав, что негодование хозяина обращено против него. — Да при чем тут я? Эти придурки толпами прут на трассу. Я всех и каждого предупреждаю, что здесь опасно. Они ломятся, гоняют, а потом попадают в больницу, а я... Он внезапно осекся и, внимательно глянув на брата, уже другим тоном продолжил. Сейчас понимаю, что подзатыльник это заслужил как минимум два. Почему сбежал из больницы? Кай пожал плечами. С его точки зрения оправдание этого поступка у него было и весьма веское. Тебя не терпелось увидеть. Я, как вспомнил обо всем, просто ужаснулся, представив, что ты пережил. Мой мотоцикл тогда, должно быть, узлом завязался. Парень тяжело вздохнул и поморщился. Придурки гоняют на грузовиках по узким дорогам. Не разъедешься с ними. А другие придурки гоняют на мотоциклах, не слушая старших братьев. Невозмутимо отозвался мужчина и неожиданно поежился. Но ты прав, от мотоцикла твоего осталось мало. Когда я увидел его, когда увидел тело... Его передернуло и тотчас же осенило. — Подожди, ну кого же я похоронил под твоим именем? Еще одну пулю, пробившую стену над столом, Кай даже не заметил, он был мрачен. В тот день парень примолк, тяжело вздыхая, тогда... Я уже возвращался домой, когда увидел голосующего парня на обочине. Я тормознул. Он удивился, но попросил подбросить до города. Я и подбросил. В голосе молодого человека прозвучала такая горечь, что брат, недолго думая, обнял его за плечи, немного прижимая к себе. — Это не твоя вина. — Разве? Младший Уши покачал головой, выдавливая из себя грустную улыбку. — Я был за рулем, Стеф. Я вообще не должен был останавливаться, Если бы он поехал на машине, он умолк, не в силах продолжать. Брат тяжело вздохнул и, притянув к себе младшего, на секунду прижался своим виском к его. Наивысшая степень проявления любви — единственная ласка, какую он, мужчина, мог себе позволить. «Кай, мне очень жаль, что так произошло, правда?» Но клянусь, сейчас я готов плясать и кричать во все горло от счастья, что в живых остался ты, я же. Знаешь, я с ума сходил все это время. Он слабо усмехнулся. Я не знал, что делать со своей жизнью, не представлял просто, как мне жить дальше. Мототрек-то я открыл только потому, что ты любил эти чертовы гонки, то есть любишь. Усмешка на его губах сменилась широкой улыбкой. Кстати, твой мотоцикл здесь, на парковке. — Я привез его после того, как ты врезался в мой джип. Кай от изумления, даже забывшая о переживаниях, вскинул брови, поворачивая голову и ошарашенно взирая на брата. — Так это был твой джип? Мне казалось, он меня преследует. Сначала в одну сторону с ним разминулся, потом, когда к кресту ехали с Фредди, а потом, когда я опять увидел эту тачку сбоку от себя, он нахмурился, припоминая, что случилось. У меня и так в голове мутилось, а тут как будто гвоздь, кто в висок вбил. Я, кажется, бросил руль, за голову схватился, но и... Он тяжело вздохнул и махнул рукой. Стефан только покачал головой. — В голове мутилось? А ты полез за руль? — Двадцать три года парню, а все воспитывать надо. — Мне уже двадцать буркнул юноша и, меняя тему, осторожно выглянул из-под стола, не поднимая, впрочем, головы. — Может, уже можно рискнуть и добежать до двери? — Тобой я рисковать не стану, — отрезал брат и, дернув младшего за локоть, вернул его в укрытие. Надо придумать что-то другое. Кай искренне задумался, сверля взглядом нос Джоя, с любопытством обнюхивающее его колено. — До селектора не дотянешься? По прошествии нескольких секунд неуверенно предложил он. Стеф сам призадумался и, наконец, оглядев свои руки, покачал головой. Дорожу своей рукой, признаться честно. Тогда давай кричать и звать на помощь. Парень не в силах придумать ничего иного, немного насупился. Хоть что-нибудь делать, у меня уже спина затекла. Припишет секретарь и его убьют. Осадил его мужчина и, осторожно выглянув из-под стола, Окинул быстрым взглядом кабинет. Видишь ту дверку? Ну, из-за которой я Джоя выпустил. Кай неуверенно кивнул, глядя, впрочем, не на дверь, а на собеседника, пытаясь угадать, что тут задумал. — Там маленькая комнатка. Я в ней иногда отдыхаю, — продолжал тот, явственно сомневаясь в собственных словах. — Из комнатки вниз ведет лесенка, черный ход, по которому можно спуститься во внутренний двор а там и до парковки рукой подать. Главное, чтобы эти твари нас не заметили. Стреляют в основном выше стола. Молодой человек, кое-как извернувшись, встал на четвереньки. А восхищенный Джой тотчас же поставил ему на спину лапы, а Стефану пришлось сгонять пса. Брат его только фыркнул. — Поползли, Стеф. Глядишь, так и ускользнем. Главное, Джоя не забыть. — А его забудешь. Мужчина красноречиво выдохнул и, сам встав на четвереньки, осторожно выполз из-под стола, ежесекундно озираясь. Вокруг было тихо. Кабинет выглядел как обычно, и, если не считать нескольких дыр в стене, простреленные фотографии и разбитые вазочки казался совершенно нормальным. — За мной! — шепнул его хозяин, быстро оглядываясь через плечо. И гляди в оба. В прошлый раз ты заметил, что в меня целит, глядишь, заметишь и в этот раз. Если целили в тебя, мне бояться нечего. Рассудительно отозвался его брат и, на всякий случай, прикнув голову, двинулся следом.